Письмо первое. «Ах, Маша, милая Маша! Вот уж целую неделю я прожила у тётушки в Малороссии и всё ещё не привыкла. Что будет со мной вперёд, не знаю. А теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям. И во сне, и наяву мне грезится Петербург, и Нева, и монастырь, и ты, мой милый друг, и Р, и С, и Ф, и все вы добрые, незабвенные мои подружки. «Ах, Маша, пиши ко мне. Не забывай, что мы обещались вечно любить друг друга, когда еще были в кофейных. Сколько раз мы потом возобновляли это обещание и в голубых, и в белых. Не забудь этого, моя Маша. А я теперь имею нужду в твоей дружбе более нежели когда-нибудь. Я чувствую себя здесь совершенно одинокую. Кажется, как будто весь свет меня бросил, или я живу в другом свете. Но ведь ты еще не знаешь, отчего мне здесь так грустно». В продолжении целой дороги от Петербурга до Барвенова я, хотя беспрестанно думала о монастыре, но при всем том с удовольствием помышляла и о близком свидании моем с родными. Мне так хотелось видеть тетеньку и кузин, скажу мимоходом, что здесь я называю их сестрицами. Я воображала, что тетенька будет похожа на А, а кузин я представляла себе старшую как М, которая теперь попала в пепеньерки, меньшую, как тебя, моя Маша, или, по крайней мере, как Р. Как же я ошиблась в своих расчетах. Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром. «Это Барвеново», — сказала мне с веселым видом женщина, которую посылали за мной в Петербург. Я поспешно высунула голову из кареты, чтобы скорее увидеть это Барвеново, столько мне расхваленная дорогой. «Ах, Маша, мне стыдно тебе признаться. Я думала, что Барвеново хоть немножко похоже на царское село или хоть на каменный остров. А вместо того, поверишь ли, Так немало, немало. Я увидела множество домиков, низеньких, маленьких. Вместо кровель на них кое-как набросана была почерневшая солома. Все без труб, Маша. А иные так перевесли на один бок, что страшно смотреть. Улицы узкие, кривые, грязные. Так это барвеново подумала я, и сердце во мне забилось, точно как бывало в монастыре перед экзаменом. Из домиков выбежали дети и женщины, первые в изорванных рубашках а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь рот передников кадрилья, красные с синим и зеленым. Они низко поклонились мне или карете, не знаю, и мужики тут бывшие тоже сняли шапки и низко кланялись. Ты думаешь, верно, любезная Маша, что мужики здесь такие, как в Петербурге кучера, или, может быть, как чухонцы, которые там продают масло? Совсем нет. На них длинные белые кафтаны и такие же шапки. Шляп я здесь вовсе не видала. А голова у них машэр, совсем оббрита, только наверху оставлен хохол. Впрочем, они кажутся такие добрые. Мы переехали через узкую плотину и через мост, который был еще уже и притом без перил, повернули влево и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей. Они все бежали за каретой и кричали: "Сы наша панночка, сы наша панночка!" Женщины и дети, следовавшие за нами с самого въезда в село остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама, высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной стомедовой юбке. На шее у нее накинут был ситцевый платок, и два прикрывающие плечи. Ноги ее, Маша, ноги были босой. Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала «Здорово, Галечка, как же ты подросла?» Маша не показывая никому моего письма. Эта дама была моя тетенька. Здесь никто меня не называет Анютою. Тетенька и сестрицы зовут Галечкой. Люди почти все панночкой, а иные — Ганною Трохвымовную, по-батюшке. Они говорят, что Анюта или Галечка все равно, но мне это не нравится. Пожалуйста, милая Машенька, никогда не зови меня Галечкою. Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную. Она бы мне понравилась, если бы не так была низка, а то мне в ней бывает душно. Почти вслед за нами вбежали мои кузины. «Отсе дочки мои», — сказала мне тетенька, «се проскута, асе тапочка». Они были в утреннем наряде, то есть волоса, связанные широкой черную лентой, в черных салопах, без корсетов. И, пожалуйста, Маша, не рассказывай никому, в больших кожаных сапогах. Впрочем, Они такие добрые. Особливо тапочка мне нравится. Они очень друг на друга похожи и не дурны собою. Но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет ни одной такой толстой краснощекой, как мои кузины. Мы скоро между собой познакомились. Они, Бог знает, как рады были, что я приехала. Расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы. Я даже устала от рассказов. Потом я принуждена была показывать им все свои платья. вот Тут ты бы их послушала. Нынешние модные рукава им не нравятся. Да и нельзя им надеть рукавов из газа. Руки у них такие красные. Больше всего им полюбилась моя шляпка с перьями. Знаешь, от мадам Ксавье. Впрочем, у них более нарядов, нежели у меня. Только без вкуса. Довольно жемчугу и бриллиантов, но все старинные фасоны. Я советовала тетеньке послать в Петербург к мистеру Дювалю или Ремплеру. Но она и слышать об этом не хочет. «Что ты городишь, Галя?» — сказала она мне. «Ты сбылась с Панталеку». Это по-здешнему, кажется, значит, ты сошла с ума. После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню, мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней. Маша! Какие же они толстые! Кузины очень хорошо знают хозяйство. Говорят, и я должна приучаться к этому. Более всего... Мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю? Вчера вечерой сидела я в комнате и читала книжку. Тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. Ты не знаешь, что такое винокур, Маша? Это жид, который делает вино. Они много говорили о барде. Я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила. Береги барду, береги барду. А жид отвечал. Как за вас и благородие. «Не береть барда прекрасная барда отличная я в петербурге читала жуковского сочинения и помнила что он говорит о бардах барда в дистракции мне как-то представилось что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда или поэта и только что ушел Винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою а счета бы из нее ру отвечала тетенька я чула еще мыются бардую чтоб шкура была белые. Ах, Маша, как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда. Здесь барда не то, что у вас в Петербурге. Здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино. Но ты, может быть, не поняла тетенькиных слов? Она сказала мне, если перевесть их на русское, а что тебе с нею делать? Я слышала, что моются бардаю для того, чтобы кожа сделалась белее. «Миются» по-малороссийски, значит, моются, а «шкурой» называют мою кожу, Маша. Но тебе, я думаю, надоело и письмо мое, и малороссийское наречие. В другой раз я буду писать к тебе про тетеньку, как будто она говорит по-русски. Прощай, милая Машенька, кланяйся «Р» и «С» и поцелуй за меня F С будущей почтой опять к тебе писать буду. По скриптум. Я забыла тебе сказать, что тетенька не целый день ходит босая а кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно. К обеду они обыкновенно одеваются довольно порядочно. Тетенька на голове носит шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манерам. А у кузин платьев довольно, и все почти новые, только талии слишком короткие, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору, слишком узкие. Прощай, любезная Машенька.